Голова 454. «Тёмное искусство. Проводник душ». Ван Буэлэ с завистью и недоверием смотрел на довольно улыбающегося старшего брата. Как вдруг позади кто-то негромко покашлял, Чайн Цин от неожиданности вздрогнул, резко обернулся. Довольная улыбка вмиг испарилась. Теперь он выглядел предельно серьезно. Слегка похотливый блеск в глазах тоже исчез. Словно воплощение истинной добродетели он чинно поклонился. «Приветствуй, наставник!» Сказывались долгие годы ученичества, менее опытный Ван Буэлэ среагировал не так быстро, и ему потребовалась лишняя секунда, чтобы заметить стоящего за спиной Мин Куньзы. Приветствуй, наставник!» – поклонившись, сказал Ван Буэлэ. Он не считал, что отреагировал слишком медленно, но брату Чэнь Цин, похоже, было немного стыдно за свое поведение, поэтому он обернулся немного быстрее. Ван Буэлэ обратил внимание на то, что Мин Цзы даже не смотрел в сторону Чэнь Цзэна, Словно не заметив его, он с теплоты посмотрел на своего самого младшего ученика: Баула, как продвигается изучение техники лица мертвеца. Наставник, ваш скромный ученик уже освоил искусство лица мертвеца. Я рисую лица мертвым согласно воле небесного Дао. Каждый раз я из сострадания добавляю еще по несколько штрихов. Ван Баула был высокого мнения о своем таланте художника, когда он это сказал, Чейн сын рядом заморгал. Вопрос наставника показался ему немного странным. Почувствовав легкий укол вины, он решил сменить тему. В данный момент младший брат Ван Буэлэ был идеальным предлогом для перевода темы разговора. «Наставник», – поспешил сказать он, – «младший брат Буэлэ пытается заговорить вам зубы. Я работал рядом и видел, как он проказничал. Его лица действительно неплохие, но он почему-то постоянно рисует толстяков. Женщины, мужчины, неважно. У него постоянно получаются пухлощекие люди. Я уже вижу, как в будущем переродятся нарисованные им души и построят мир полный толстяков». Чэнь сын вздохнул. Он чуть наклонил голову и подмигнул Ван Пула. Он пытался извиниться перед младшим братом и намекнуть, что у него не было другого выбора. Ему пришлось использовать его в качестве отвлекающего маневра. Ван Була хотел возразить, но в итоге ничего не сказал. Чувствуя дикую несправедливость, он надол губы. Мин Кунь Цзы проигнорировал все, что сказал Чэнь-цин, и больше не стал задавать вопросов. Вместо этого он дал Ван Буэ несколько советов и поделился парой хитростей. которые могли пригодиться при рисовании лиц мертвецов. Чейн рядом с ним тактично молчал. Время от времени он согласно кивал, словно наставник говорил какие-то глубокомысленные вещи. Спустя какое-то время Мин Куинзэ ушёл. Тут Ван Боло заметил, что правая рука наставника просвечивала. Это напомнило ему о пальце наставника, о котором он спрашивал в лодке. потрясенный Ван Буэлэ хотел спросить о руке у наставника, но тот уже ушел. «Почему это происходит?» Ван Буэлэ помялся, но все же озвучил свои сомнения старшему брату. По лицу Чейн сына промелькнуло удивление. «Тебе просто показалось. Я ничего не заметил». Ван Буэлэ не оцепенел. Немного подумав, он предположил, что ему показалось. На следующий день он навестил наставника, чтобы посмотреть на его руку. Странное дело, в этот раз она выглядела как обычно. Он невольно протёр глаза. Возможно, ему действительно показалось. Вот только сомнения в его сердце нисколько не уменьшились. Теперь он просто держал их при себе. Прошло еще две недели. Ван Бауле каждый день рисовал лица мертвецам. С каждым новым лицом росло его мастерство в обращении с техникой, благодаря помощи старшего брата он начал вспоминать о второй ступени темных искусств. Называлась она Проводник душ. Первая ступень темных искусств лицо мертвеца вторая проводник душ. Это божественная способность техника культивации. Темное пламя подобно духовной энергии постоянно накапливается в теле. Ван Буэлло пытался привести обрывочные воспоминания в понятную ему систему. Он знал, что лицо мертвеца было сродни техники культивации, которой обучали учеников тёмной секты на стадии возведения основания. После ее освоения практик мог достичь прорыва и создать тёмное ядро, после чего начать культивацию проводника душ. Однако этот способ давно вышел из моды, а учеников заставляли практиковать лицо мертвеца задолго до достижения ими великой завершенности возведения основания. Одновременно с этим им следовало культивировать вторую ступень проводника душ. Это провоцировало мутацию темного пламени, отчего оно становилось намного сильней. Получавшееся в результате ядро превосходило по силе обычное. Проводник душ повышал скорость поглощения ци и компрессию темного пламени в теле. Это позволяло создать больше язычков темного пламени, их количество напрямую зависело от скрытого таланта. За всю историю тёмной секты никому не удалось зажечь больше 81 язычка темного пламени, Наложившись друг на друга, они соединились с тёмные ядра. Сила такого ядра не поддавалась описанию. Этим человеком был старший брат Чейн Цин. Другим обычно удавалось довести компрессии темного пламени до нескольких десятков слоев. Техника «Проводник душ» имела и атакующий аспект. Она вызывала из тела темную длань, которая могла проникнуть вплоть любого живого существа и схватить душу. Такой была невероятная сила «Проводника душ». При использовании практиком с темным ядром ее сила увеличивалась. От этих воспоминаний дыхание Ван Буэлэ участилось. Помимо рисования лиц мертвецов, он начал каждый день культивировать проводник душ. Ему было трудно культивировать божественную способность, но ее эффект на темное пламя был заметен почти сразу. Темное пламя внутри Ван Буэлэ выросло с трех огоньков до четырех, потом до пяти, следом до шести и, наконец, до семи. К концу второй недели в нем уже горело 17 язычков темного пламени. При наложении друг на друга их обеднённая сила достигала запредельного уровня. Теперь во время прогулок по Темной секте одной его ауры было достаточно, чтобы внушить страх и трепет в душе, которые в качестве наказания за свои грехи в прошлых жизнях находились на службе у внешней и внутренней секты. Завидев его, они начинали дрожать и падали ниц. В первый день в секте у него не было такой пугающей ауры. Ван Боулэ полагал, что спокойные деньки никогда не закончатся, но на следующей неделе по Темной секте прокатился порыв ураганного ветра. Небо озарили вспышки молний, загремел гром, С из звездного неба могущественная аура заставила небо потемнеть. С аурой пришло удушающее давление семи сущностей, шесть по могуществу превосходили мощь самих небес. С их появлением неба и планеты за пределами темной секты содрогнулись, все живое почувствовало невероятную тяжесть на плечах. Казалось, само время замедлилось, но даже столь могущественные сущности бледнели на фоне седьмой. В ее присутствии со всех планет за пределами Темные секты послушался грохот. Славно они могли расколоться, на поверхности каждой планеты появились трещины. Врата перерождения на планетах закачались и потускнели, реки душ, проходящие через врата, остановились. Ученики темной секты на всех планетах судорожно ловили ртом воздух, потрясенно тараясь в небо. Нечто похожее происходило и на гигантской планете, где располагалась темная секта. Гигантские чудовища дрожали, души беззвучно визжали, землю сотрясали толчки, в небесах грохотал гром. В небе над темной сектой появилось семь солнц. Шесть были алого цвета, не только одно пурпурного. Из пурпурного солнца прогремел оглушительный крик непередаваемой ярости. «Мин Кунь Верни душу моей дочери!» И солнце ударило ослепительный фиолетовый свет. Это же произошло и с шестью другими планетами. Разрушительный свет накрыл весь регион, грозясь испепелить всё дотла. Похоже, свет действительно мог обратить всё в пепел. В ответ из тёмной секты поднялась не менее впечатляющая аура. В небо взмыли тринадцать ярких лун. Каждая по силе превосходила красные солнца. Когда они оттеснили ауру красных солнц, в небо поднялась четырнадцатая луна. Чёрная луна!